Одиссея. Гомер. Перевод Эмили Уилсон. 2017 год. Поэма Гомера «Одиссея» – один из величайших уртекстов западной литературы, дошедших до нас в оригинальном виде. Тайно или явно, он продолжает влиять на нынешних авторов. Летопись десятилетнего похода Одиссея, направлявшегося домой после Троянской войны, Архетипическая история о путешествии героя, которая будет повторяться в бесчисленных классических кинопроизведениях от «Властелина колец», «Звездных войн» и фильма Стэнли Кубрика 2001 год «Космическая Одиссея» до многочисленных фантастических, приключенческих, фееричных комиксов Marvel. Кроме того, «Одиссея» послужила образцом для огромного множества литературных работ, в их числе Улисс Джойса, Омирос Дарека Уолкотта, и «Холодная гора» Чарльза Фрейзера. Опасность гордыни, склонность личности к изменчивости, непрекращающаяся борьба судьбы и свободы воли, отношения между родителями и детьми – все эти вечные темы были сформулированы в «Одиссее». А также в своей поэме Гомар затронул многие другие волнующие темы, касающиеся последствий войны и влияния империализма, Как отмечает исследователь Эмили Уилсон в введении к ее замечательному новому переводу, эпизод с Полифемом, где Одиссей пребывает во владение циклопа, врывается в его пещеру, а затем хитростью ослепляет и грабит хозяина, можно прочесть как попытку оправдать эксплуатацию греками негреческих народов. Уилсон – первая женщина, которая перевела поэму Гомера на английский. С поразительной точностью она передала суть и нюансы произведения – Язык просто понятен, а текст открывает современному читателю как многозначность самой истории, так и неоднозначность нравственных качеств главного героя Одиссея. Еще со времен школьных уроков литературы мы знаем, что в характере главного героя Одиссея есть одна тревожная составляющая, говорящая о его изворотливости – он корыстный двуличный манипулятор. В переводе «Уилсон» герой предстаёт не только как неутомимый борец с чудовищами и всевозможными бедствиями, но в первую очередь как многогранная личность, а также лживый, коростолюбивый грабитель городов. Он прелюбодеет с двойными стандартами, но в то же время муж, который принимает решение вернуться домой к жене Пенелопе вместо того, чтобы оставаться с нимфой Калипса, Такой выбор подразумевает признание бренности собственного существования в противовес вечной жизни. Он также безжалостный пират, привыкший смотреть на другие культуры свысока, как на невежественные и варварские. И он – герой войны, не сумевший благополучно доставить своих людей домой. Одиссей наблюдает за безжалостным уничтожением не только женихов Пенелопы, но и рабынь, в прошлом собственных наложниц. Сыну Телемаху он приказал рубить их длинными мечами, искоренить все, чему дали жизнь они. Как рассказчик, Одиссей в высшей степени не искоренен и стремится привлечь все внимание к себе, на что, к слову, указал Закари Мейсон в вышедшем в 2010 году оригинальном по замыслу романе «Утраченные книги Одиссея». То есть эпизоды своего путешествия он представляет в выгодном для себя свете. В предисловии Уилсон обращается к рассказанной в «Одиссее» истории с точки зрения современника, одновременно помещая произведения в контекст культуры того времени. Она указывает, что текст, на удивление, дальновиден по отношению к описанному в нем противоречивому герою. Он позволяет исследовать наше стремление к власти и постоянству, погрузившись в мир фантазий, и в то же время показывает темную сторону этих глубоко скрытых человеческих грез, надежд и страхов.